Лошадки, отфыркиваясь, стали пятиться, но самокат лишь дергался на месте. — Дай-ка я сойду! Доктор отстегнул медвежью полость, слез. «Ану! Ану! Ану — А ну! А ну! А ну! Перхуша уперся в самокат, помогая лошадям пятиться. Самокат дернулся назад, дернулся еще, съехал с гиблого места и встал поперек дороги. Перхуша обижал его спереди, присел на корточки. Подошел и доктор в своем длинном пихоре. Но с правого пола забыл расколот. — Вот оно, засади тебя! Тьфу! — плюнул Перхуша. — Треснула? — пригляделся доктор, наклоняясь. — Раскололося! — обидно чмокнул губами Перхуша. — На что ж такое мы налетели? — поискал глазами доктор спереди самоката. Там был только взрыхленный снег, на который падал хлопьями снег новый. Перхуша принялся на этом месте разгребать снег валенком. Вдруг пнул что-то твердое. Оно выскользнуло из снежной мешанины. возницы и седок склонились, сились разглядеть это, но толком не увидели ничего. Доктор протер пенсне, надел снова... И вдруг увидел «Майн Год!» Он осторожно протянул руку вниз. Рука коснулась гладкого, твердого и прозрачного. Перхушев встал на четвереньки, чтобы разглядеть. В снегу еле виднелась прозрачная пирамида размером с Перхушину шапку. Седок и Возница ощупали ее. Она была из твердого прозрачного, похожего на стекло материала. Поземка крутила снежные хлопья вокруг идеально ровных граней пирамиды. Доктор ткнул ее. Пирамида легко скользнула в сторону. Он взял ее в руки, выпрямился. Пирамида была чрезвычайно легкой, можно сказать, совсем ничего не весело. Доктор вертел ее в руках. — Черт знает что! Перхуша приглядывался, отирая с бровей налипающий снег. — А чего ж это? — Пирамида, — наморщил нос доктор, твердая, как сталь. — На нее напоролися, — чмокал перхуша. — Стало быть, на нее. Доктор вертел пирамиду. — Какого черта она здесь? — Нечто с воза упало. — А зачем она? — А, барин! В сердцах перхуша махнул рукавицей, отходя к самокату. Нонче столько штук разных понаделано непонятно для чего. Он ухватился за сломанный носок полоза, покачал осторожно. Вроде не совсем отлупился. Доктор со вздохом возвращающегося к нему раздражения швырнул пирамиду прочь, и она исчезла в снегу. — Барин, надо полоз перевязать чем-то, да и назад поворотить. Петруша высморкался в рукавицу. — Как назад? Ты что? — А то, что всего-то версты 4 проехали, а там чай в лощине снегу поболе Там с перетянутым полозом-то сядем и того. — Погоди, как назад? — развел руками доктор. — Там люди гибнут, там санитары ждут, там эпидемия. А какой назад? У нас тоже эпидемия, рассмеялся Перкуша. Вон, глянь, как треснута, а? Доктор присел на корточки, разглядывая треснувший полост. С таким двенадцать верст не проедем. Вон, метель-то как заворачивает, Перхуша оглянулся. Метели вправду усилилась, снег неслой крутила. — Щас лесом проедем, а там в лощине-то как сядем и того, и браки про нас речные перешепчутся. — А если его стянуть чем-нибудь? — разглядывал полос доктор, смахивая с него падающий снег. — Да чем? Рубахаю разве что. — Стянуть-то стянем, она долго не хватит, сдерет. — Поверну я, барин, от греха. Погоди. — Погоди, — задумался доктор, — чертова пирамида. — Слушай, а что если... — У меня же бинт эластичный есть, он крепкий. Бинтом стянем накрепко, да и поедем. — Как бинтом? — не понял перхуша. — Он же слаб же рубахи, его ж сорвет в миг. — Эластичный бинт крепок, — со значением произнес доктор, распрямляясь. Он произнес это так уверенно, что перхуша замолчал, съежившись, ему вдруг стало зябко. Доктор решительно подошел к своим пристегнутым сзади саквояжем, отстегнул один, раскрыл, быстро нашел упаковку эластичного бинта, взял, увидел склянки и пузырьки в саквояже и радостно прищелкнул языком. «Идея! Идея!» Он вытащил одну из склянок, заспешил к полозу. Перхушев стал рядом с ним на колени, стал разгребать рукавицами снег и нащупал еще одну пирамиду. — Во как! — Еще одна! — показал он доктору. — А к черту! Доктор пнул пирамиду сапогом, она отлетела прочь и тут же хлопнул Перхушу по спине. — Мы с тобой, Козьма, сейчас все исправим! Если б у тебя был моментальный клей, ты б склеил эту лыжу. Знамо дело. Так вот, мы сейчас намажем ее этой мазью. Она чрезвычайно густа и липка. А потом еще обмотаем бинтом. Мазь на морозце-то еще и подзастынет и стянет твою лыжину. На такой лыжине ты и в доедешь, и домой пять раз воротишься. Перхуша недоверчиво глядел на склянку с мазью, на которой было написано «Мазь Вишневского плюс протаген 17W». Доктор откупорил крышку, протянул Перхуша. «Она, видать, еще подзастыть не успела. Макай сюда пальцем да обмазывай лыжину». Перхуша скинул рукавицы... Бережно принял склянку в свои большие руки, но тут же вернул доктору. «Погодь! Тогда под полос уж подложить чего?» Он проворно вытащил из-под сиденья топор и пошел с дороги в лес. Выбрал молодую березку и принялся рубить. Доктор, поставив склянку на самокат, сунул бинт в карман, достал портсигар и закурил. «Повалило!» Подумал он, щурясь на окружающий снег. Слава богу, мороз не сильный, совсем не холодно. Заслышав стук топора, лошадки подорогоже стали фыркать, бойкий рыжий чалый тоненько заржал. С ним перекликнулись несколько других лошадок. Не успел доктор докурить свои папиросы, как перхуша свалил березку, вырубил комель и стал застрять его на стволе березки. Вот так. Закончив дело, часто дыша, перкуша вернулся к самокату и ловко загнал березовый клин под середину правого полоза. Нос его слегка поднялся, Перхуша разгреб под ним снег, «Ну, топерича и помажем». Доктор отдал ему склянку, а сам ловко распечатал упаковку бинта. Перхуша лег на бок рядом с полозом и стал обмазывать треснувшую часть мазью. «Это ж надо!» — бормотал он. «Я на пенек налетал пару раз, ничего не лопнуло, а тут раз и как колуном! от зараза! Ничего! Забинтуем, доедем!» — успокаивал его доктор, наблюдая. Едва перхуша закончил, доктор нетерпеливо оттолкнул его. «Ну-ка, примись!» Перхуша откатился от полозы, доктор, кряхтя, сел на снег, потом тяжело повалился на бок, приладился и стал ловко бинтовать. — Ты, вот что, козьма, стяни-ка трещину! — пыхтя выдавил он. Перхуша схватился за носок, сжимая трещину. — Прекрасно! — прекрасно! — бормотал доктор, бинтуя. «Концы-то наверху надобно завязать, внизу срежет», — посоветовал перхуша. «Не учи ученого», — сопел доктор. Он крепко и ровно обмотал полос, завязал концы вповерх, ловко заправил их под бинт. «Вон оно как!» — улыбнулся перхуша. «А как еще?» — победоносно прорычал доктор, сел, тяжко дыша, Стукнул кулаком по фанерному боку самоката. «Поехали!» Лошади внутри зафыркали и закрапели. Перхуша вышиб клин из-под полоза, кинул топор в изножье, снял шапку, отер вспотевший лоб и глянул на припорошенный снегом самокат так, словно увидал его впервые.